— Спасибо, дорогая. падры какой яд выберете вы? — Шерри, спасибо, Шерри. За ваше здоровье, молодые люди. Он чокнулся с подвернувшейся мисс Твиттертон. — Мужайтесь, мисс Твиттертон. Иногда все не так плохо, как кажется на первый взгляд. — Спасибо, — сказал Макбрайт, отказываясь от виски. — Если не возражаете, я предпочел бы пиво. «Ни капли виски на работе – мой девиз. Мне очень неприятно, что я принес в этот дом дурные вести. Но бизнес есть бизнес, правда, ваше сиятельство? И теперь мы можем сказать нашему клиенту хоть что-то определенное». «Вы ни в чем не виноваты», – ответил Питер. «Думаю, мисс Твиттертон прекрасно понимает, что это ваш долг, хотя и не очень приятный». «Я уверена», – воскликнула та, – «что если бы мы смогли найти дядю, все сразу бы выяснилось». «Если бы мы могли только найти его!» Многозначительно хмыкнул клерк. «Да», — согласился Питер, — «если бы мы нашли мистера Ноукса!» Дверь внезапно распахнулась, не дав ему договорить о пиво, знаменитое английское пиво. «Извините меня, милорд!» — Бандер стоял на пороге с пустыми руками. «Боюсь, что мы нашли мистера Ноукса!» «Боишься, что вы его нашли?» Хозяин и слуга посмотрели друг другу в глаза. Харит, прочитавшая в глазах Бантра ужасную правду, подошла к Питеру и молча взяла его за руку. "О, ради всего святого, Бантер", глухо сказал Питер. "Где? В подвале?" Тишину взорвал виденьящий крик миссис Рудольф. "Фрэнк! Фрэнк Крэтчли! Это мистер Нокс!" "Да, Милорд." в подвале. Мисс Твиттертон вскрикнула и вскочила на ноги. — Он умер! Мой дядя умер! Фужер выпал из ее повысшей, как плеть, руки и со звоном разлетелся в дребезги. «Нет, — Нет-нет, — быстро проговорила харит Бандер не то хотел сказать. — О, нет, это невозможно, — простонал викарий. Он вопросительно посмотрел на Бандера, но тот грустно покачал головой. «Боюсь, что мисс Твиттертон права, сэр!» Подскочил Крачли и схватил Бантера за руку. «Что случилось? Почему миссис Рудл кричит? Где?» «Я так и знала! Я так и знала!» Отчаянно кричала мисс Твиттертон. «Я знала, что случилось что-то ужасное! Дядя умер, а деньги исчезли!» И она истерически захохотала, рванулась к ошеломленному Крачли, вырвалась из рук священника, попытавшегося ей помочь, и упала на руки Харид. «Идем», — решительно сказал Пуфит. «Идем, посмотрим». Он направился к двери, отодвинул в сторону ничего не соображавшего Крачли, а Бантер, который уже немного пришел в себя, аккуратно, но твердо закрыл дверь и прислонился к ней спиной. «Минуточку», — сказал он, — «думаю, пока лучше ничего нам там не трогать». Эти слова будто послужили долгожданным сигналом для Питера, который взял со стола потухшую трубку, выбил пепел в ладонь и высыпал его в пепельницу. «Может быть, — сказал мистер гудыкер в ком еще теплилась какая-то надежда, он просто потерял сознание?» Он быстро встал. «Может, мы еще сможем ему помочь?» Он не договорил. «Уже несколько дней, как он умер, — сказал Бантер. Это можно сказать по его внешнему виду». Он не сводил глаз со своего хозяина. — А деньги нашли? — спросил Макбрайт. Викарь, осторожно подобравшись поближе, атаковал бесстрастного бантера новым шквалом вопросов. — Но как это случилось, друг мой? Он что, упал с лестницы? — А я думаю, ему перерезали глотку. Это больше похоже на правду. Бантер, все еще не сводя глаз Питера, сказал. — Это не соумбийство, милорд. Почувствовав, что кто-то пытается открыть дверь, он отошел немного в сторону. — А? вошла миссис Рудл. — О, Господи! Пресвятая Богородица! — повторяла потрясённая миссис Рудл. В её глазах стоял благоговейный ужас. — Беднягу почти невозможно узнать! Бантер позвал Уимси и, помолчав, спросил, — Ты думаешь, это убийство? Мисс Твиттертон выскользнула из рук Харриет и тихо рухнула на пол. — Я не уверен, милорд, но боюсь, что это именно так. — Дайте мне воды, пожалуйста, — попросила харит Да, миледи. Миссис Рудл, стакан воды живо. — Очень хорошо, — сказал Питер, механически наливая воду в фужер и протягивая его служанке. — Ничего не трогать. — Крачли, вызовите полицию. — Если вмешалась миссис Рудл, если вам нужна полиция, зовите молодого Джо селона Он гонстебль. Джо сейчас во дворе. Пришел к Алберту. Я его видела там минут пять назад. Они стояли и разговаривали вода сказала харет питер подошло подошел к крачли и протянул ему стакан виски выпейте и постарайтесь собраться с силами а потом идите и приведите этого человека селона или как его там быстро спасибо милорд молодой человек вздрогнул схватил стакан и залпом выпил похоже что я действительно в шоке он вышел а пуфик подошел к бандеру — Наверное, — в полголоса сказал трубочист, легонько толкнув бантера в бок. — Вы так и не достали из подвала то пиво. И сокрушенно вздохнув, добавил. — Ну что ж, на войне случаются и более страшные вещи. — Ей уже лучше бедняжки, — сказала миссис Рудл. — Она уже пришла в себя. — Ну, давайте, моя милая, поднимайтесь потихоньку. Вам обязательно нужно прилечь. — Мне увести ее наверх, миледи? — Да, — сказала харит А я поднимусь через минуту. Она помогла довести мисс Твиттертон до двери и повернулась к Питеру. имзи стоял на прежнем месте, рассеянно глядя в окно. «Боже мой!» — подумала она. «Как он постарел!» «Наверное, он...» «Питер, дорогой! А мы собирались провести здесь тихий медовый месяц...» Она дотронулась до его руки. Он пришел в себя и ласково ей улыбнулся. проклятье воскликнул он. «Опять к своим баранам! Снова отпечатки пальцев, следы ботинок. И кто видел его последним...» «И мой долг вас предупредить!» Верех показался молодой человек голубой форме. «И так сказал констебль Селон. Объясните мне, что здесь произошло?»